Территория Ордена. Город Порто-Франко. 22 год. 29 ое число 7 месяца. Четверг. 15:20. После пяти дней пыльной и монотонной дороги через Саванну, конвой под водительством Увертлевых начал втягиваться через блокпост Порто-Франко. Орденские военные проверяли списки конвоя, опечатывали стволы оружия на бронетехнике, пломбировали оружейные сумки. Мы честно предъявили к то, что было на виду, всё остальное находилось в тайнике. Вообще, мера с опечатыванием для меня была покрыта тайной, вытекавшей из её полной бесполезности. Может быть, кто-то когда-то и думал, что опечатанное оружие труднее использовать в городе. Например, если ты его использовал, то поставить пломбу заново будет затруднительно, хотя, на мой взгляд, нормальный умелец вполне мог скопировать любой из пломбиров. Впрочем, возможно, идея была в том, что опечатанное оружие просто не будут носить с собой, особенно те, страдающие комплексами, кто носит его исключительно для форсу и повышения самооценки. Какой тут форс, когда его не видно даже? Ну и вероятность нетрезвого его применения понизится. Возможно и так, тогда это даже не глупая идея, а я ничего в этом не понимаю. «Мы подъехали к магазину, где нас встретил Дмитрий с Раулито. Причем Раулито впал в обычное оцепенение при виде Марии Пилар-Родригес. Ну, это простительно. К этому мы уже привыкли. Братья Рамирес вон уже совсем привыкли и даже не запинаются, когда с ней говорят. Мария Бонита, как всегда, одарила всех ослепительными улыбками, обаяла и довольно быстро разговорила. От них мы узнали, что торговля идет бойко». Патроны повадились раскупать конвои, идущие не по привычной для нас дороге, а сворачивающие севернее или южнее после выхода из города. Поэтому дополнительный груз был встречен ликованием. Продавалось и само оружие, как мы и предполагали в основном отъезжающим из Порто-Франко новым переселенцам. Мы были правы в том, что делали здесь ставку на недорогие модели и бывшие в употреблении стволы, потому что многие новоприбывшие – Свободными средствами не располагали и тратили экономно. Даже наши новенькие АК-101 так и не были проданы, а перекупленная партия потрепанных АК румынского производства ушла почти в лед за счет своей невысокой цены. Мы разгрузили машины, после чего я послал Раулито отвезти братьев Рамиры домой, а мы с Марией Пилар поехали в Арарат. В мотеле нас встретил сам Саркис, который увидал из окна заезжающий на площадку уже знакомый ему перент. Он жал руки мне, раскланивался перед Бонитой, был отчаянно гостеприимен и звал к немедленному ужину, содержанием которого обещал заняться сам. В конце концов согласился отпустить нас на пару часов в домик, который я уже не не сдавал, а постоянно держал за собой, разумеется, взяв клятву, что мы даже не подумаем ужинать в другом месте, да еще и деньги за это платить. Мы отправились к домику, прихватив у Саркиса еще один ключ для Бониты. Побросали вещи, долго-долго мылись дуем под душем, из нас стекла такая грязная вода, какую только можно увидеть на автомойке во время оттепели в Москве. В общем, мы мылись, и нам было в душе хорошо, а в спальне на кровати оказалось ничуть не хуже, как когда-то в первый день моего с ним знакомства пророчил Саркиз. В результате и без того изрядный аппетит приобрел просто нечеловеческие масштабы, и к ужину в ресторан мотеля мы почти бежали. Саркис действительно нас ждал и не один. За столом сидел толстяк Билл, оказавшийся невероятно застенчивым в обществе Марии Пилар-Родригес. Билл, естественно, успел рассказать о нашей стычке с бандой в углу. Тот отчаянно хвалил нас с Дмитрием, благодарил за то, что Билл не только не пострадал, но даже веса не сбросил и товар доставил. Затем был долгий-долгий ужин. Саркис оказался настоящим джентльменом. Не давал банете скучать, следил, чтобы у всех были полны тарелки и бокалы, много шутил, заставляя всех хохотать, рассказывал какие-то безумные, явно выдуманные, но очень смешные истории жизни родного села возле славного города Дилижан, что в Армении, и вообще был душой компании и настоящим тамадой. Хорошо посидели, в общем. А во время ужина я отлучился ненадолго к телефону и позвонил по пятизначному номеру, который мне диктовала Светлана. и попросил ее к телефону. Мне сказали, что она находится в другом месте, а затем пообещали связаться со мной самостоятельно, в один из дней следующей недели. Ко мне в магазин должен был зайти человек, попросить меня и представиться, что он от мистера Родмана, и он должен мне передать информацию, когда и где состоится встреча с неким инкогнито.